Карл Брюлов. Годы жизни 1799-1852. Последний день Помпеи. 1830-1833. Государственный русский музей, Санкт-Петербург. Карл Брюлов знаменитый русский художник-романтик. Родился в Санкт-Петербурге в семье французского художника, эмигрировавшего в Россию и преподававшего в Академии художеств учился в академии художеств у отца, Андрея Ивановича Иванова, и Алексея Егоровича Егорова. В 1823 году отправился в Рим как пенсионер общества поощрения художников. В течение 12 лет жил и работал в Италии. С 1836 года преподавал в историческом классе Академии художеств. Основные произведения: Итальянский полдень, 1827. Последний день Помпеи» 1830 1833, всадница 1832, автопортрет 1848. В первой половине XIX века Италия окончательно утрачивает статус ведущей художественной державы Европы. Однако молодые художники, в том числе и русские, которые желают продолжить своё профессиональное обучение, получить новый художественный опыт и впечатления для дальнейшего творчества, по-прежнему стремятся на Опенины. Туда же направился и Карл Брюлов, который в 1822 году получил от общества поощрения художников средства для заграничной поездки. В Италию Брюлов прибыл после почти годичного путешествия по Европе. Обосновался в Риме, и восхищённый живописью Возрождения, начал искать свой путь в искусстве. Там окончательно сформировался его собственный художественный стиль. В 1827 году в обществе своей покровительницы, графини Юлии Самойловой, Брюлов совершил путешествие в Неаполь, где посетил раскопки Помпей. Вид античного города что идеально сохранившегося после разрушительной природной катастрофы, произвёл на художника неизгладимое впечатление. Вторым источником вдохновения для Брюлова послужила популярная в то время опера Последний день Помпеи композитора Джованни Почини, хорошего знакомого графини Самойловой, премьера которой состоялась в 1825 году. Хотя замысел картины возник сразу после посещения Помпеи, Художник приступил к работе только в следующем 1828 году, когда получил заказ на создание большой исторической картины от князя Анатолия Демидова. Выбор темы полотна заказчик оставил на усмотрение художника. Работа от первых карандашных набросков до создания окончательного варианта продлилась около шести лет. Местом действия картины Брюлов выбрал улицу Гробниц которую видел лично во время поездки в Помпеи. Время действия тоже можно определить точно. Это день извержения Везувия в 79 году нашей эры, который в соответствии с последними исследованиями определён как 24 октября. Ощущение трагедии подчёркивает небо, затянутое грозовыми тучами, в просветы которых прорывается кроваво-красное зарево и молнии, рушащиеся здания, падающие статуи, И общая атмосфера хаоса. Люди на холсте, как будто на мгновение замерли, услышав очередной ужасающий раскат грома, сопровождающий новый выброс лавы. В центре композиции художник помещает мёртвую молодую женщину, упавшую с колесницы, рядом с которой её ребёнок. Справа и слева от неё на переднем плане по две группы персонажей. Справа сыновья, несущие на плечах немощного отца, И сын, уговаривающий свою мать спасаться вместе с ним. Слева молодые супруги под покрывалом, бегущие вместе со своими детьми, и женщина-христианка, обнимающая дочерей и молящаяся вместе с ними. Самая печальная группа композиции новобрачные с мёртвой невестой на руках, ещё не успевшей снять свадебный венок, у правого края холста. Наибольшее число персонажей располагается на ступенях гробницы Скавра. Среди них и художник с этюдником на голове, в образе которого Брюлов изобразил себя. Примечательные фигуры языческого жреца в белом покрывале, пытающегося убежать вместе с хромовыми ценностями, и христианского священника, смело обратившего лицо в сторону стихии. К отрицательным персонажем относится вор, крадущий драгоценности, упавшие на землю. В последнем дне Помпеи Брюлову удалось парадоксальным образом соединить эстетические принципы романтизма и классицизма. Он сохранил традиционное разделение композиции на три плана и её замкнутость, но при этом перенёс часть действия вглубь полотна и раздвинул пространство. Брюллов фактически отказался от центрального героя, распределив персонажей по группам, вписанным в классические треугольники, и разбросав их по всему холсту. Картина произвела сильнейшее впечатление на современников художника, которые считали её настоящим прорывом, новой страницей в истории искусства. Позднее искусствоведы и критики отмечали, что это была одна из первых исторических картин, где главными действующими лицами оказались простые люди а также, что художник впервые постарался воплотить на холсте сюжет, связанный с противостоянием человека и неумолимой стихии.